Условия предохранения центров. 28 августа 31 Следует всячески охранять темя от непосредственного воздействия солнечных лучей. Потому именно все йоги собирали и собирают волосы узлом на темени. Помимо жара, солнечные лучи обладают химизмом, который в периоды увеличения солнечных пятен может быть пагубен. Вообще, при раскрытии центров нужно всячески избегать непосредственного воздействия солнца. Также губительны все чрезмерные физические упражнения, как спорт.